Чарльз Кэролл Тейлор был командиром звена самолетов-бомбардировщиков-торпедоносцев, вылетевших на учебный полет в декабре 1945 года с базы во Флориде. Мы десятки раз разбирали этот случай бесследного исчезновения пяти самолетов «Эвенджер» в районе Бермудского треугольника. Не было еще в истории случая столь загадочного исчезновения пяти самолетов и пятнадцати человек. Глядя на шлем, я вспоминал детали этого случая.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 Операция была прекращена безрезультатно, через несколько недель, после чего было принято решение официально считать все экипажи пропавшими без вести. В последующие годы предполагались различные варианты, основанные на официальной версии, для объяснения причин и конкретных обстоятельств потери ориентировки. Эти версии принадлежат разным авторам, в том числе и не связанным с флотом. Общая для этих версий выводы заключается в следующем. Если бы звено находилось над «Флорида Кис»,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 Версия, что звено самолетов попало в аномалию типа «Чаровоточный» и попало в другую вселенную, казалась куда более реальной. Тем более, что я сам прошел этот путь и находился здесь. Я снова повретел шлем в руках. Пребывание в жутке акулы имело последствия. Кожаные детали шлема местами были изъедены. Стекло очков треснуло по правой глазнице. Краска сошла со шлема местами. Кусок кислородной трубы был разодран. Что стало с баллоном, неизвестно.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 Дал указание Нелл и женщинам готовить есть пока только его, чтобы не ходить на охоту. Тем более предстояло побыть лесорубами. Что делать с жиром, Нелл уже знала. Наш котелок, наполненный кусками жира, уже стоял на огне. Перетопленный жир лучше сохраняется, а для светильников он будет пригоден не один месяц. Трупы собак убрали. Практически ничего не напоминало о ночной бойне. Позвал Хада и отправил его рубить деревья для перекрытия кровли своего дворца. Дал ему метровую палку, объяснив, Как измерять длину ствола, чтобы выходило не меньше 11 метров? В палатке, тускло поблескавая очками, на меня смотрел шлем Тейлора, словно ожидая, что разберусь с местонахождением его хозяина. Забыв данное себе слово не думать об этом сегодня, вытащил свой блокнот и карандаш, карманный атлас мира и засел за расчеты. Предположим, что группу Тейлора выкинуло в этом мире, в том месте, где они потерялись на своей земле. Считаю расстояние от берегов Флориды до Гибралтара. Даже по прямой почти 7 тысяч километров. От Гибралтара до места моего нахождения, которое я определил для себя как Ливан, около 4 тысяч километров. Итого 11 тысяч километров. Какова средняя скорость передвижения акулы в час? Пытаюсь вспомнить, но не могу. Вспоминая визуально, как передвигались плавники акулы здесь и в бухте, где я разделывал кита. Быстрее, чем идет пешеход, но медленнее бегуна, бегущего со средней скоростью.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 «Ты целый день смотришь на эту штуку и ничего не говоришь. Что это такое, Макс?» Девушка нервничает. Понять ее можно. Таким задумчивым меня никогда не видели. «Буду, Нелл. Сейчас приду». Она уходит. Я снова кладу на место шлем Тейлора, который выбил меня из привычной колеи. Снова в глубине души теплится надежда попробовать добраться до Бермуд и попытать счастья. Теоретически задача выполнимая при определенных подарках со стороны судьбы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 «Ок, лейтенант Чарльз Тейлор, если ты в построении цивилизации разбираешься так же, как и в навигации, посмотрим, кто кого. Отшвырнул шлем в угол палатки. Время строить империю. Некогда мне пяриться на шлем американца. Если они живы и судьба нас сведет, посмотрим. захотя дружбы? Не против. Я человек мирной профессии. Но буду готовиться к войне, потому что один умный человек сказал «Хочешь мира? Готовься к войне».